которая, как обычно, состояла из репортеров и зевак. Довольно большая и шумная толпа, отвлекающая на себя все внимание полиции. Люди плотно облепили ограждение и громко кричали, надеясь услышать ответы. «Вы еще верите в успех переговоров? Почему вы не уехали? Будет ли война с Лингой?» Лаирак не слышит вопросов, но представляет их и улыбается. Остальные каотианцы давно прибыли. ожидает посланника во дворце, по лестнице торопливо спускается парочка мужчин в сюртуках дипломатической службы. Но их можно не брать в расчет. Настоящие противники внизу. Четверо телохранителей, успевших окружить роскошную калетту Витарди, да десяток полицейских. Полицейские сосредоточены хмуры. Им уже рассказали о покушении на Махима. Полицейским имеет смысл утроить бдительность, но толпа мешает. Полицейским кажется, что опасность может прийти из толпы. В принципе, правильно кажется. Лаирак улыбается. Полицейских и телохранителей в три раза больше, чем солдат свободы, но это ничего не значит. Они уже проиграли, потому что Огнедел твердо решил выиграть эту партию. Лаирак встает из-за столика летнего кафе, неспешно движется к дворцу. Лаирак выглядит заурядным зевакой, и лишь объемистый саквояж в левой руке немного выбивает его из образа. Но кто подумает, для чего зеваки саквояж? Кто обратит внимание на такую мелочь? Верзийский жандарм обратил бы, лингийцы с тайной полиции обратил бы. Их обучают бороться с террористами. А вот на Кордане таких профессионалов нет. Здесь безопасно, лучшее место во вселенной, чтобы поменять ход истории. Лаирак улыбается. Из лимузина выходит красивая молодая пара. Мужчина в треуголке и строгом сюртуке, посланник Дер Сандер, и женщина в голубом, его жена. Мужчина выходит первым, подает даме руку, она что-то говорит. Они улыбаются. И Лаирак улыбается, на ходу расстегивая саквояж. И доставая броньер, полицейские отдают честь. Встречающие начинают громко говорить. Они мрачны совершенно растеряны. Наверное, рассказывают о том, что натворил Шо. Но посланник не успевает ответить. Первый выстрел. Первый крик. В нем больше удивления, чем страха. Полицейские и телохранители еще ничего не понимают. Встречающие разевают рты. Дерсандр поворачивается, а его жена бледнеет. В толпе четыре парня с револьверами, и потому за первым выстрелом сразу же звучат три, а потом снова четыре, на этот раз с залпом. Кто-то из телохранителей падает, кто-то прячется. Встречающие бросаются прочь, полицейский лезут в толпу, а молодой посланник закрывает собой жену. Пытается закрыть. Бесполезно. Лаверак с наслаждением выстреливает в котианца из Брандиера и громко смеется, когда мощный алхимический снаряд швыряет жертву на лестницу. «Нет!» — женский крик. «Пронзительный!» Однако его заглушает дикий вопль вспыхнувшего факелом мужчины. «Фредди!» Но от горючей смеси не отмыться. «Вопли! Выстрелы! Вопли!» Музыка огненных представлений. Трещат револьверы, но подлинная красота происходящего не в них. Револьверы обрамляют явление спичек, людей-факелов, людей-огня. Огонь очищает. И не случайно именно в огне рождается новый герметикон. В муках и с воплями. С выстрелами и снова воплями. В огне. Лаирак стреляет в женщину, а затем в убегающего полицейского. «Всякая власть преступна!» Площадь плавает в панике. «А еще в боли и крови!» «Но это нормально! Боли и кровь сопровождают любое рождение!» «Всякая власть должна быть уничтожена!» Ответные выстрелы телохранителей становятся прицельнее. «С дальнего края бегут полицейские!» скорых будет очень много. Брандьер дважды бьет в лимузин, а потом последние три заряда в толпу, в кого угодно, только для того, чтобы вспыхнули еще три спички. А потом помощники тянут Отто в переулок к машине. «Я изменил мир!» На ступенях дворца пылает молодая пара. «Вы слышите?» — смеется Лаера. — Я только что изменил мир! Я только что создал новый герметикон!